В сетях, которыми ловили крабов, стали податься пустые панцири. Все мягкие ткани внутри были полностью разложившимися. На ладонях у рыбаков, которыми они вытягивали сети из моря, начали выскакивать волдыри. И дальше все так ухудшалось. Как вы полагаете? Что здесь произошло? Пролилась какая-то ядовитая жидкость? То, что речь идет о чем-то ядовитом, не вызывает сомнений. Так вот, ничего не проливалось. Открыв черный пакет с броской, предостерегающей надписью, ученый указал на волну прибоя. Вода пузырилась желтоватой, бурой, слизистой пеной, ядовитым бульоном, наполненным гниющей плотью. Нет, все это дело рук матери природы. Что вы хотите сказать? Взгляните на этот слизистый гомус, коллега. Он состоит из синих и водорослей родителей всех современных микроорганизмов и водорослей. Три миллиарда лет назад подобная слизь господствовала в Мировом океане, и вот для нее снова пришел час возрождения. Вот почему нас пригласили сюда. Моей основной специализацией красы являются подобные организмы. Я изучал такие водоросли в районе Большого барьерного рифа, В особенности один вид под названием огненный сорняк. Это растение нечто среднее между сине-зелеными и обычными зелеными водорослями, способное стремительно размножаться, покрыв территорию площадью с футбольное поле за то время, пока вы будете обедать. Этот проклятый сорняк выделяет 10 различных биотоксинов, достаточно синих, чтобы вызвать раздражение на коже человека. А в высушенном виде при вдыхании обжигает почище жгучего перца. Мунг мысленно представил себе страшную картину пораженного таинственной болезнью селения. Так незатейливо назывался самый крупный поселок на острове. Он находился совсем недалеко от этой бухты, как раз на пути господствующих ветров. Вы хотите сказать, что именно это произошло здесь? Да, или нечто подобное. Огненный сорняк и другие виды сине-зеленых водорослей живут во всех морях нашей планеты. От норвежских фьордов до большого барьерного рифа. И когда рыбы, кораллы и морские млекопитающие погибают... Для этой древние слизи, а также для ядовитых медуз, наступает раздолье. Как будто процесс эволюции поворачивается вспять, и моря превращаются обратно в первобытный океан. Причем винить в этом и должны самих себя. Безрассудное применение удобрений, выбросы химических веществ, сточные воды отравляют дельты рек и прибрежные воды. Хищническое Рыболовство сократило за последние 50 лет поголовье крупных видов рыб больше, чем на 90%, а изменение климата влечет за собой повышение температуры и кислотности морской воды, что приводит к уменьшению содержащегося в ней растворенного кислорода, и все живое начинает задыхаться. Мы стремительно убиваем моря, и вскоре обратить этот процесс уже будет невозможным. Скачав головой, граф устремил взгляд на мертвые воды бухты. — У нас на глазах происходит возвращение Мирового океана к тому состоянию, в котором он пребывал сотни миллионов лет назад, кишащие одноклеточными микроорганизмами, токсичными водорослями и ядовитыми медузами. Подобные пятна смерти встречают все чаще и чаще и в самых различных местах земного шара. — Да, но что стало причиной появления именно этого пятна? Как раз этот вопрос и привел сюда обоих ученых. Граф покачал головой. — Какой-то новый, неизвестный вид синих и зеленых водорослей, с мы еще не встречались. Вот именно это меня и пугает. Уже сейчас морские биотоксины и нейротоксины являются самыми сильными ядами на свете. Они настолько отвратительны, что человек пока не удается их воспроизвести. Известно ли вам, что вещество под названием сакситоксин, токсин которые выделяют бактерии, обитающие в некоторых видах морских моллюсков, не так давно было классифицировано организацией объединенных наций как оружие массового поражения?